Глава седьмая. Путь участника от карнизма к состраданию. Цитата. В темное время глаз начинает видеть. Конец цитаты. Теодор Редке. Цитата. Однажды Наши внуки спросят, где вы были, когда шел Холокост животных? Что вы сделали против этих чудовищных преступлений? И у нас уже не будет возможности оправдать себя тем, что мы ничего не знали во второй раз. Конец цитаты. Гельмут Каплан В ноябре 1995 года корова по имени Эмили стояла в ряду других коров на скотобойне в Новой Англии, ожидая своей очереди пройти через вращающуюся дверь в забойный цех. Быть может, это был запах крови или тот факт, что те, кто исчез за дверью, не вернулись назад. Но что-то заставило Эмили выйти из очереди, рвануться на полутораметровую ограду и перекинуть свое 680-килограммовое тело через нее. Эмили неслась по лесам и уклонялась от рабочих, которые не верили своим глазам и продолжали ее преследовать. Сорок студенных дней и ночей Эмили скрывалась от погони в лесах Хопкинтона, штат Массачусетс, маленького городка в сердце Новой Англии. И хотя Арена Санс, владельцы скотобойни, с которой сбежала Эмили, были серьезно настроены поймать ее, местные жители делали все, чтобы помочь ей сохранить свободу и жизнь. Фермеры оставляли для нее стога сена. Люди умышленно дурачили полицию, сообщая ложную информацию о ее передвижениях. Люс и Меган Ранда, основатели близлежащего духовного и образовательного центра ненасильственной жизни «Обитель мира», узнали о судьбе Эмили. Они предложили «Арена энд Санс» выкупить корову, чтобы она жила в маленьком заповеднике на территории центра. Владелец скотобойни Фрэнк Арена был тронут историей Эмили и согласился снизить номинальную стоимость коровы с 500 долларов всего до 1 доллара. За этим неожиданным актом милосердия последовал другой. Кинопродюсер Эллен Литтл, которая приобрела у супруга Франда права на историю Эмили и тем самым обеспечила содержание коровы на всю жизнь, пожертвовала еще 10 тысяч долларов на постройку нового амбара для Эмили и прилегающего к нему образовательного центра, посвященного проблемам животных. Эмили, некогда безымянная корова, стала личностью вдохнувшие сострадание во множество жизней, которых она коснулась. Люди со всего мира сообщали, что перестали есть мясо только потому, что узнали про нее. Их карнизские защитные механизмы были разрушены и заменены состраданием. Иначе, Почему сообщество фермеров оказывало помощь корове в ее борьбе за свободу и жизнь? Иначе, почему владелец скотобойни отдал корову, принадлежавшую ему по закону, заповеднику, к которому прибавился еще и вегетарианский образовательный центр? Эмили прожила остаток жизни в обители мира и умерла от рака матки в возрасте десяти лет. Поминальная служба в ее честь привлекла международное внимание, а прощальные речи длились больше часа. Одна такая речь особенно цепко ухватила важность истории Эмили. Цитата, «Ты вдохновила создание нового сознания людей» самим фактом своего существования. Один взгляд в твои большие, светящиеся карие глаза говорил намного больше, чем можно передать словами. Ты дала бессловесное доказательство срочной необходимости всеобъемлющего сострадания. Не может быть последних знаков уважения в память о тебе, Эмили. Как не может быть прощания, пока последняя скотобойня не закроет свои двери навсегда. Пока все создания не проявят сострадания друг к другу. Локально и глобально. Этот процесс Переживет и меня тоже. Отважное путешествие твоей жизни останется немеркнущим напоминанием о том, что мне нельзя сдаваться, Как не сдавалась ты. Конец цитаты. Путь Эмили продолжает служить напоминанием. Он напоминает о необходимости отказываться потакать насильственной системе карнизма, скрывать от нас истину. Истину о бессмысленных страданиях миллиардов животных. Истину, которая важна для нас. Эмили увековечена в бронзовой статуе, выполненной в натуральную величину, которая стоит у ее могилы в обители мира. Эта статуя с гравировкой Эмили – священная корова, возвышается свидетельством жизни и смерти миллиардов животных, жертв карнизма, и бесчисленных людей – сражающихся за их свободу. Памятник священной корове воплощает в себе священнодействие действие нашего участия. Видеть сердцем сила участия. Когда я посещала обитель мира в последний раз, я стояла перед каждым из стоящих там памятников. Когда я смотрела на высящуюся статую Ганди, я видела мир его глазами, полный насилия и страдания, но также необычайной красоты и возможностей. Я вспомнила соляной поход 1930 года и подумала о благородстве индийцев, отдавших свои жизни ради ненасильственного освобождения. Я в очередной раз задумалась над парадоксом человеческого опыта, когда посмотрела на похожий надгробный камень, памятник с выгравированным на нем текстом. Невинным гражданам, убитым на войне. Я представила себе улицы Ирака, поля Камбоджи и джунгли Никарагуа, усыпанные телами всех форм, размеров, цветов и лет. Но я также вспомнила те 400 тысяч человек, с которыми я маршировала по мерзлым улицам Нью-Йорка 15 февраля 2003 года в ходе мирной демонстрации против вторжения в Ирак. Потом, когда я рассматривала статую Эмили, я попыталась вообразить, каково это было для нее. Явиться в этот мир, чтобы служить живой машиной. Я представила темные фабрики, ужас и беспомощность животных внутри. Но я также вспомнила о расследованиях под прикрытием, которые делали активисты, записывая на видео жестокости по отношению к животным на скотобойнях приведшие к негодованию общественности и крупнейшему отзыву говядины с рынка в истории США. У каждого монумента я видела мир глазами того, кого он увековечил. Я стала свидетелем, участником событий. Когда мы ощущаем силу участия, Мы уже не просто действуем как наблюдатели. Мы эмоционально подсоединяемся к опыту тех, свидетелями чьих жизней мы стали. Мы сопереживаем. И делая это, мы заполняем брешь в нашем сознании, которая позволяет насилию карнизма выживать. Мы обсуждали эту брешь в сознании в первой главе. Это недостающее звено в нашем восприятии – наша неспособность увязать мясо с его животным происхождением. Брешь перекрывает наше отвращение и наше сопереживание. Она перекрывает и нашу осведомленность о несовместимости наших ценностей и нашего поведения – когда речь идет об употреблении мяса. Участие заполняет эту брешь, потому что соединяет нас с истиной. Когда мы становимся участниками, мы придаем силу или вдыхаем реальность в страдания, которые система так старательно старается скрывать. Мы также придаем силу нашей подлинной реакции на них. Участие соединяет нас с правдой о карнистских практиках, равно как и с нашей внутренней правдой, нашим сопереживанием. Мы становимся участниками для других и для самих себя. Так же, как личное участие заполняет брешь в нашем сознании, коллективное участие заполняет брешь в сознании общества. Коллективное участие ведет к формированию осведомленного общества и системы, ценности и практики которой более согласованы. Задумайтесь об этом. Буквально Каждое злодеяние в истории человечества стало возможным благодаря народам, которые отворачивались от реальности, казавшейся слишком болезненной, чтобы на нее смотреть. В то время, как практически каждая революция во имя мира и справедливости получила шанс силами групп людей которые выбрали участие и требовали, чтобы другие тоже избрали его для себя. Цель всех движений за справедливость – привести в действие коллективное участие, чтобы практики общества отражали его ценности. Движение добивается цели – когда достигает критической массы сторонников, числа людей, достаточного, чтобы перевесить чашу весов в сторону движения. Ввиду того, что коллективное участие – это наибольшая угроза для карнизма, вся система организована таким образом, чтобы воспрепятствовать этому процессу. В самом деле – Единственная задача карнизских защитных механизмов ⁇ это не давать людям быть активными участниками происходящего. Быть активным участником можно по-разному, включая участие в демонстрациях, дежурствах, пикетах при свечах, размещении транспарантов, чтении лекций и художественных проектах. Участие исторически было творческим актом. Вспомните революционную музыку 60-х. Стеганное одеяло в память о жертвах СПИДа, которое простирается на расстоянии в 83 километра и содержит 91 тысячу имен. Огромная мемориальная стена, посвященная ветеранам войны во Вьетнаме, ежегодно притягивающая 3 миллиона человек. Крупнейший символ мира, созданный собравшимися в Итаке, штат Нью-Йорк, шестью тысячами человек. Час Земли 2008 года, в рамках которого 50 миллионов человек на семи континентах выключили все электроприборы в своих домах. Демонстрируя поддержку движению в защиту окружающей среды. Участие это акт творчества, который представляется естественным ответом человека на разрушение, которое он старается остановить. Как пишет психиатр Джудит Герман, цитата, Стандартный ответ на злодейство это их изгнание из сознания. Злодейства, однако, отказываются быть похороненными. Убеждение в том, что отрицание не работает, так же сильно, как и желание отрицать злодеяние Конец цитаты. Дальше Герман пишет о том, что способность говорить невысказанное сметает преграды отрицания и подавления, высвобождая грандиозную творческую энергию. Рожденные сопереживать Результаты недавнего исследования показали, что у сопереживания может быть биологическая основа. Иначе говоря, сопереживание у людей, как и у некоторых других животных, может носить врожденный характер. Ученые обнаружили, что наши зеркальные нейроны, нейроны в мозгу, которые возбуждаются в ответ на действия, могут быть активированы нами, как тогда, когда мы совершаем действия, так и тогда, когда мы выступаем в роли свидетелей. Например, наблюдать за тем, как кто-то пинает мяч, плачет, страдает или ежится, когда по его или ее ноге ползет насекомое, может быть воспринято нами так же, как если бы все это происходило непосредственно с нами. Поэтому в какой-то степени мы знаем, как другие себя чувствуют не только потому, что пытаемся поставить себя на их место, но и потому, что чувствуем то же самое. Выводы на основании этих данных можно сделать значительные. Если сопереживание встроено в наши мозги, как автоматическая реакция – то естественное состояние – чувствовать то, что чувствуют другие. Получается, что когда мы не можем испытывать сопереживание, мы фактически превозмогаем естественный импульс. Карнизские защитные механизмы, соответственно, работают против нашей природы. От апатии к эмпатии. Все насильственные идеологии боятся массового участия, потому что их выживание зависит от прямо противоположного, от массовой отстраненности. Отстраненность это главная защита карнизма, сердцевина психического онемения. Все прочие защитные механизмы поддерживают этот центральный механизм. Отстраненность психологически и эмоционально отсоединяет нас от правды нашего опыта. Это чувство, когда ты не полностью присутствуешь в реальности и не совсем пребываешь в сознании. Как и в случае с другими защитными механизмами, Отстраненность нередко может быть полезна, даже благотворна. Например, когда человек подвергается нападению, он может использовать отстраненность, чтобы его не охватил всеобъемлющий стресс. Люди описывают это состояние как «одурманенность» или «выход из тела». Но, как и другие защитные механизмы, отстраненность может применяться неадекватно. Она может использоваться для сохранения насилия, а не для реакции на него. В своей наиболее экстремальной форме отстраненность может позволить преступнику развить раздвоение личности, создать второе «я», которое берет вверх, совершая насилие над окружающими. Психиатр Роберт Джей Лифтон описывает этот феномен в своей книге «Нацистские врачи», где приводит истории медиков, которые исполняли функции убийц каждый рабочий день, но вполне могли возвращаться домой к семьям вечером, как, казалось бы, нормальные мужья и отцы. Большинство из нас, однако, не может отстраниться до такой степени, чтобы убивать, мы попросту отстраняемся в той мере, в какой этого достаточно для того, чтобы за нас убивали другие. Когда дело касается поедания мяса, отстраненность мешает нам связать то, что мы делаем, с тем, как мы себя должны в связи с этим чувствовать. По сути, отстраненность делает нас бессильными сделать выбор, который отражал бы то, что мы в действительности ощущаем. Наверное, ни для кого не будет открытием тот факт, что животные, которых мы едим, далеко не единственные, кто расплачивается за нашу отстраненность. Отстраненность ограничивает наше самосознание – и тем самым создает препятствия для нашего личного роста. Буквально все психологические и духовные традиции предполагают наличие самоосмысления или вовлеченности, цели человеческого развития. Вовлеченность – это процесс превращения наших различных аспектов в гармоничное единое целое. Тело, разум и дух. Личность, эго и суперэго. Ценности, убеждения и поведение и так далее. Так же, как отстраненность, вовлеченность не является феноменом из серии все или ничего. Она существует постоянно. И параллельно. Чем больше мы вовлечены, тем более последователен наш характер. Например, если мы адекватно вовлечены, то мы не превращаемся в принципиально разных людей на работе, дома и с друзьями. Наше участие развивает вовлеченность, так как это... Акт соединения. Это происходит на индивидуальном уровне, когда мы присоединяемся к опыту окружающих. Вот почему наше участие — это Ахиллесова пята карнизма. Оно разгоняет отстраненность и ведет к созданию более вовлеченного общества. Вовлеченное общество — не может состоять из множества людей, которые обеспокоены положением животных и при этом продолжают поддерживать повсеместную жестокость. Осознание сопротивления Несмотря на преобразующую силу участия, Многие люди отказываются от него перед лицом реальности карнизма. Чтобы преодолеть это сопротивление, мы должны понять его источники. Мы должны осознать наше сопротивление. Наиболее очевидная причина нашего сопротивления заключается в том, что система предназначена для его укрепления. В пятой главе мы обсуждали то, как доминирующие системы формируют наши мысли, чувства и поведение, прокладывая для нас путь наименьшего сопротивления. Этот путь диктует нормальный образ жизни, что означает веру и действие в соответствии с установками системы. Доминирующие системы поддерживают свое доминирование, принуждая нас следовать их нормам. Быть участником означает уклоняться от пути наименьшего сопротивления. Другая причина, по которой мы сопротивляемся истине, заключается в том, что правда причиняет... Боль. Знать о сильных страданиях миллиардов животных и нашем участии в этих страданиях означает испытывать болезненные чувства, горе и печаль за животных, ярость в связи с несправедливостью и ложью системы, отчаяние ввиду огромных масштабов проблемы. Страх в связи с тем, что надежные власти и институты на самом деле неблагонадежны, и вину за участие в проблеме. Быть участником означает выбрать страдание. Не зря слово сострадание образовано от слова страдание. Выбор страданий особенно сложен в культуре, приучающей комфорту, в культуре, которая учит, что боли нужно избегать всеми возможными способами и что невежество – это благо. Мы можем сократить наше сопротивление участию, начав ценить подлинность, больше, чем личное удовольствие, а вовлеченность больше невежества. Еще одна причина, связанная с тем, почему мы сопротивляемся осознанию правды о карнизме, сводится к тому, что мы чувствуем себя беспомощными изменить страдания таких масштабов. Прийти в уныние очень легко, если мы уверим себя, что решение проблемы должно быть незамедлительным и полным. Однако вот вам пример Farm Sanctuary. Сегодня это одна из крупнейших в стране зоозащитных организаций, занимающихся сельскохозяйственными животными, состоящая из более 200 тысяч активистов и сторонников. Но она началась с двух активистов, продававших вегетарианские хот-доги с микроавтобуса в 1986 году. Вообще, сам по себе акт участия – это акт расширения возможностей. Помимо всего прочего, он оказывает незамедлительные перемены на нас самих, вовлекая в процесс наши ценности и практики. Как говорит веган-активист Эдди Лама, цитата, «Я осознаю, что животные продолжат страдать и умирать, но не из-за меня». Конец цитаты. Есть еще одна, пожалуй, фундаментальная причина сопротивления истине о карнизме. Если мы больше не чувствуем, что наделены правом убивать и употреблять животных, тогда ставится под сомнение наша идентичность, как людей. Участие заставляет нас видеть себя волокнами в паутине жизни, а не покорителями вершины так называемой пищевой цепи. Участие бросает вызов нашему чувству человеческого превосходства. Оно толкает нас к тому, чтобы признать нашу оторванность от остального живого мира. Оторванность, которую наш вид тысячелетиями отрицал изо всех сил. И, тем не менее, участие в конечном счете освобождает. Когда мы признаем, что мы не изолированные фрагменты в этом раздробленном мире, а часть большого, живого коллектива, мы подключаемся к силе куда большей, чем наше собственное. Мы больше не поддерживаем систему, которая основана на доминировании и подчинении систему, которая следует гитлеровскому кредо. Тот, кто не обладает силой, утрачивает право жить. Мы учимся, как пишет Мэтью Скалли, не измерять своей жизни тем, что присвоено, раздавлено и убито. Парадокс кроется в том, что мы сопротивляемся правде о карнизме по той же причине, по которым желаем ее знать. Потому что нам не все равно. Под грузом тщательно продуманных, извилистых механизмов системы лежит великая истина. И поскольку нам не все равно, мы спешим отвернуться от нее. И поскольку нам не все равно, мы чувствуем себя обязанными узнать ее. Мы можем преодолеть этот парадокс, став участниками. Мы должны открыться правде о карнизме, открывшись самим себе. Мы должны открыть для себя, Такое же сострадание к животным, какое испытываем к себе. Когда мы сострадательно относимся к себе, мы становимся свидетелями собственных чувств, но не выносим суждений. Мы осознаем себя жертвами системы, которая вывела нас на путь наименьшего сопротивления. Но мы также осознаем, что мы обладаем силой выбрать иной путь. У нас есть возможность делать личный выбор без психологических ограничений скрытой и принуждающей системы. Чувствуя дух времени. Несмотря на длинные руки карнизма, у нас есть основания считать, что система будет дестабилизироваться и близится время перемен. Существует ряд причин, по которым можно судить о том, что крепость карнизма скоро падет. Растущая осведомленность общества о кризисе окружающей среды, растущее беспокойство о положении животных, растущее доверие к вегетарианству и его популярность, а также огромные пласты информации о корнизме и вегетарианстве. Широкомасштабное производство мяса – главная причина разрушения окружающей среды. Испарение метана от тысяч тонн навоза разрушают озоновый слой. Токсичные выхлопы от множества химикатов, применяемых для выращивания животных, синтетические гормоны, антибиотики, пестициды и фунгициды загрязняют воздух и водные пути. Тысячи акров лесистых земель вычищаются для посадки зерна для прокорма скота, что ведет к разрушению почв и обезлесиванию. Из водоемов изымается больше воды, чем восполняется, а минеральные удобрения, попадающие в реки и ручьи, приводят к быстрому размножению микроорганизмов, которые стремительно уничтожают водную флору и фауну. Ведущие ученые утверждают, что система массового производства мяса не может продолжать существовать, не приводя к распаду экосистемы. Защита окружающей среды стала всевозрастающей важной проблемой на повестке Дня американцев, как мы можем видеть по резкому увеличению числа «зеленых» товаров, публикаций и политических мер. По мере того, как американцы становятся все более озабоченными экологической устойчивостью, они неминуемо начинают больше тревожиться по поводу корнистских практик. Возможно, не случайно американцы стали больше беспокоиться и о благосостоянии животных. Это иллюстрируют бесчисленные зоозащитные организации, расплодившиеся по всей стране и, несмотря на тот факт, что под заботой о животных зачастую подразумевается защита тех из них, кого мы называем домашними питомцами, спектр интересов подобных организаций неуклонно расширяется. Так, крупнейшая зоозащитная организация в стране, Общество защиты животных США сейчас хвастается целым подразделением, нацеленным на отстаивание интересов сельскохозяйственных животных. Всем известная и куда более радикальная ПЭТА тоже уже у всех на слуху. Более того, вегетарианство, некогда считавшееся экстремальной идеологией и диетой сомнительного питательного свойства – сегодня превращается в мейнстрим. И хотя вегетарианцы все еще представляют меньшинство среди населения, а многие профессиональные диетологи по-прежнему твердят корнистские мифы, но людей, избегающих продуктов животного происхождения, теперь куда реже считают маргиналами и социальными патологиями, чем еще десятилетия назад. Лицо вегетарианства – это больше не лицо детей цветов 1960-х. Знаменитости от Пола Маккартни до всемирно известных бодибилдеров – вот представители разноликого растущего движения. Научные исследования, в свою очередь, раз за разом подтверждают, что растительная пища не только так же пригодна для поддержания здоровья, как и животное, Но и куда более полезнее. Стремительное распространение вегетарианских изданий, продуктов и организаций говорит о том, что размеры и возможности движения растут. О том, что время крушения карнизма пришло, говорит также тот факт, что основной защитный механизм системы, ее незаметность, заметно ослабевает. Корнистским индустриям становится все труднее скрывать от общественности свои секреты. Промышленное животноводство, которое так зависит от контроля над информацией для поддержания мифов о мясе, вынуждено сдерживать напор повсеместного нерегулируемого источника информации – интернета. Карнизм подобен волшебнику изумрудного города. Когда завеса спадает, вся сила исчезает на глазах. В довершение следует добавить слова из фразы на слайде презентации «Защита животных и активизм. Что вы должны знать?» представленной в 2008 году на конференции по проблемам мясной промышленности в Американском институте мяса. Цитата. «Угроза реальна. Угроза актуальна. Потенциальный эффект колоссален». Конец цитаты. Участие в действии. Что вы можете сделать? Как я упоминала ранее, быть свидетелем серьезных страданий, причиняемых карнизмом, зачастую означает ощущать себя беспомощным и подавленным. Но есть вещи, которые вы можете совершить, которые напрямую повлияют на вашу жизнь, И жизнь животных существует три важных шага которые вы можете сделать для начала откажитесь от употребления продуктов животного происхождения или хотя бы сведите его к минимуму поддержите за защитную организацию или инициативу и продолжайте получать информацию и делиться ею с другими Отказ от продуктов животного происхождения очень важен, но даже их сокращение в вашем рационе приведет к положительным последствиям для животных и для вас самих. Например, человек, который ест мясо один или два раза в месяц, съедает куда меньше животных, чем тот, кто делает это каждый день. От этого выиграете и вы, по мере того, как будете погружаться в новые ценности и практики. И вам не нужно стремиться к переменам в одиночку. Миллионы людей по всему миру трудятся над тем, чтобы побороть карнизм. И вам, конечно, будет проще присоединиться к ним. Если веганской группы или зоозащитной организации в вашем регионе нет, вы можете присоединиться к другим через интернет. Вовлечение в деятельность группы или организации подкинет вам различные варианты участия в процессе. Вы можете жертвовать деньги, помогать распространять информацию и делать другие вещи для сокращения страданий животных. Возможно, самое важное, что вы можете делать, это продолжать просвещаться и просвещать других. Об этом очень легко забыть, вновь замуровать себя в коконе психического онемения. Помните, ваша карнизская схема будет толкать вас назад, к корнистскому мышлению. Ваша осведомленность о производстве мяса будет таять, если вы перестанете активно получать информацию и стараться углубляться в понимание проблемы. Пусть участие станет вашим кредо. Примечание. Это не означает, что вам необходимо постоянно смотреть кадры жестокости к животным. Единожды увидев их страдания, вы не должны подвергать себя получению потенциально травмирующей информации в дальнейшем. Конец примечания. За пределами карнизма. Механизмы, допускающие широкомасштабное употребление мяса, не уникальны для карнизма. Как я уже писала, карнизм – это лишь одна из многочисленных укрепившихся или доминирующих идеологий. И любая доминирующая идеология, нуждающаяся в участии людей, которые, будь они полностью информированы, могли бы отказаться от оказания поддержки этой идеологии, используют те же механизмы, что и карнизм. Таким образом, понимание карнизма может помочь нам мыслить более критически обо всех системах, в которых мы участвуем. Взять хотя бы аргументы и психологию, которые позволяют существовать повсеместной ненависти и дискриминации в отношении гомосексуалов, глубоко укоренившейся системе апартеида или геноциду в Дарфуре. В каждом из этих примеров насилие отрицалось, оправдывалось и искажалось для получения поддержки общества. То же самое относится и к участию в противостоянии карнизму. Поскольку разрушительные идеологии имеют схожие структурные черты, осознание правды о карнизме дает нам основу для осознания правды о других системах. На самом деле способность выйти за рамки карнизма простирается куда дальше – потому что истинное участие – это не то, что кто-то делает, а то, что этот кто-то собой представляет. Участие – это не изолированная практика, а способ связи человека с миром. Это способ жизни организовать наше взаимодействие с самим собой – и с окружающими, и пределов наших возможностей участия не существует. Примечание. Несмотря на то, что участие порой может быть болезненным, оно никогда не должно заставлять вас чувствовать себя эмоционально незащищенным. Участвовать значит эмоционально и ментально открыться своему опыту и опыту других. Это не значит заставлять себя глубоко окунаться в угнетающую информацию. Многие зоозащитники получают психологические травмы из-за чрезмерного погружения в ужасы производства мяса и других форм насилия над животными. Подобный способ участия – не требуется и совершенно контрпродуктивен. Конец примечания. Вообще, поскольку участие воодушевляет, то чем больше мы участвуем, тем больше становится наша способность участвовать. Как и сострадание, наша способность участвовать повышается с практикой. Храбрость участвовать. Участие требует храбрости. Нужна храбрость, чтобы открыть глаза на страдания других и признать тот факт, что хорошо это или плохо, мы – часть системы, в которой страдания имеют место быть. Вот что сказал об этом Джеймс Оди, бывший директор правозащитной организации Amnesty International. Цитата. Свидетель, как участник, внутренне встает рядом с теми, кому больно, и с теми, кого обижают. Свидетель обладает сверхъестественной способностью выстоять в пламени ненависти и насилия, не увеличивая Эти элементы. Вообще, глубочайшая форма участия ⁇ это сострадание всем живым существам. На самом деле мы никогда не бываем сторонними наблюдателями. Все мы получаем раны. Просто кто-то это чувствует, а кто-то... Они мел к ним. Мы все вместе находимся внутри мира, который обязательно нужно изменить. Конец цитаты. Участие требует храбрости отказаться идти путем наименьшего сопротивления. Так же, как корову Эмили. Нас выстроили в линию, научили следовать маршрутам, проложенным для нас. Но так же, как Эмили, мы можем решиться выйти из ряда вон и сместить траекторию нашей жизни. Знали вы раньше правду о карнизме или нет, но тот факт, что вы решили прослушать эту книгу, уже свидетельствует о вашей храбрости и готовности идти менее изведанной дорогой. Информация, изложенная здесь, провокационна, противоречива, местами крайне неприятна и требует храбрости для ее восприятия. Нужна храбрость и для осознания потенциала человеческого духа. Участие требует от нас призвать на помощь лучшие качества нашего биологического вида, такие как убежденность, вовлеченность, сопереживание и сострадание. Куда проще поддерживать атрибуты карнизской культуры – апатию, самодовольство, эгоизм и блаженное неведение. Я написала эту книгу, что само по себе акт участия, потому что я верю, что как люди мы обладаем фундаментальным желанием стараться стать лучше. Я верю, что каждый из нас обладает способностью действовать как могучий участник в мире, который попал в большую беду, Я имею возможность взаимодействовать с тысячами людей посредством моей работы преподавателя, писателя и спикера, и в личной жизни тоже. Я многократно становилась свидетельницей храбрости и сострадания так называемых среднестатистических американцев, некогда апатичных студентов, ставших страстными активистами. Корнистов с многолетним стажем, которые открыто рыдали, наблюдая кадры жестокости к животным, и больше никогда не притрагивались к мясу. Мясников, которые внезапно связывали плоть с живыми существами и больше не могли выполнять свою работу а также сообщество корнистов, которое помогло сбежавшей корове не попасть обратно на бойню. В конце концов, участие требует храбрости занять достойную сторону. Перед лицом масштабного насилия мы неминуемо примем на себя роль жертвы или преступника. Джудит Герман настаивает на том, что любой свидетель вынужден занять чью-то сторону: действием или бездействием, и что не существует такой вещи, как моральный нейтралитет. Как сказал Эли Визель, Нобелевский лауреат, переживший Холокост. Цитата. Нейтралитет помогает угнетателю и никогда его жертве. Молчание на руку палачу и никогда мученику. Конец цитаты. Участие позволяет нам самим выбрать роль, не давая кому-то выбрать ее за нас. И хотя те из нас, кто выберет встать на сторону жертвы, могут страдать, но, как говорит Джудит Герман, нет ничего более почетного. Конец книги